Глава четвертая Мой будущий чурбан-муж улыбился, поглядывая, как меня буквально тащат колтарю. Мог бы и отказаться. Сам. Так нет же. Знает, что я его всеми фибрами души на дух не перевариваю. Но уперся, что именно я должна нарожать ему кучу детишек. Вот ведь дубина росовая. Ну погоди, муженек. «Получишь ты на орехе!» «Мы все собрались!» Торопливо начал вещать с постамента святой отец, как только меня подтащили поближе, отчим обливаясь потом с одной стороны и кухарка с другой, оба сильные, как оборотни в период гона. С удивлением отметила, что красавчик маг и его капитан с поджатыми от недовольства губами сидят в первых, так сказать, рядах и смотрят представление. Свадьба местных. Не иначе, как староста решил похвастать. Жених-то по местным меркам завидный. Просто невеста оказалась несговорчивая. «Ай!» — вскрикнула я, когда кухарка больно ущипнула меня за бок. «Стой смирно!» — прошипел отчим в другое ухо, и я отшатнулась от его перегара, Поскольку дров не хватало, видимо, решил отапливаться, так сказать, натуральным способом и накидался уже с утра, вернее, с вечера не останавливался. Ведь после свадьбы ему пообещали подкинуть еще деньжат. Обернулась, чувствуя, как затылок прожигают десятки взглядов. Еще бы этой свадьбы ждали все. Одни, чтобы пожрать и выпить на халяву, Другие, чтобы увидеть, как строптивую меня, наконец-то выдадут замуж. Ух, как же они все раздражают, даже эти маги. Особенно маги. Неужели не видят, что творится? Неужели им все равно, что невинную девушку насильно замуж выдают? Это вообще-то против всех законов королевства. Но кого интересует сиротка, особенно такая, как я? Стало, ну, совсем обидно. На глаза навернулись слезы, и тут же, в подтверждение моих слез, откликнулась погода. Вьюга, что только ухудшалось с каждым мгновением, стукнула в окна церквушки. В следующий порыв рванул двери, и они не выдержали. Одна створка отворилась и с силой впечаталась в стену, заставив, наконец, дурацкий хор служек заткнуться секундный перерыв и маг тот самый который мне улыбнулся махнул пальцем и дверь закрылась лучше бы меня закрыл где нибудь подальше от этого несносного сборища я была бы очень благодарна, причем чем дальше тем лучше кажется даже маги что строим прибыли ночью не могли справиться с разбушевавшейся стихией погода бесилась все сильнее. «Нам всем спасаться надо, а не свадьбу играть!» Я снова всхлипнула и постаралась рвануть руку на себя. Не тут-то было. «Хром однорукий! Готов ли ты взять Кайсу де Ортиэль в жены?» — спросил старик-священнику моего жениха. «Угу!» Промычал довольно он и с вожделением зыркнул в мою сторону. Есть ли среди присутствующих те, кто против этого союза? Даже не обращая внимания на собравшихся, быстро пролепетал святой отец. А как же спросить согласия невесты? Я что, немая, глухая или вообще неживая? Я-то не согласна. С надеждой глянула на мага-красавчика, но тот лишь продолжал так же мило улыбаться. Не хочу! Взвыло, хотя меня и не спрашивали. Но терпеть оказалось выше моих сил. Я забрыкалась со всей силы. Первой отлетела от меня кухарка, а за ней кубарем покатился отчим. Я только подивилась, откуда во мне такая сила, как тут со страшной силой холодный ветер разбил одновременно все окна. Осколки посыпались на сидевших вместе с колючим снегом. Люди закричали, маги повскакивали с мест, стараясь прикрыть нечеловеческий холод, идущий со всех сторон. А он и был нечеловеческим. Изморозь живыми змеями продалбливала себе дорогу, делая из стен и окон замороженные дорожки. Они даже зазвенели. «Демон! Это все демон!» – закричала кухарка. Дверь внезапно распахнулась, и всех обдала новой порцией ледяного холода. Я поежилась и оглянулась. На пороге стоял мужчина, но святые небеса, как он выглядел! Закутанный в шубу, в натянутой на глаза меховой шапке, на ногах теплые сапоги с мехом. Он был похож на какого-то выдуманного героя сказки. Я уже хотела засмеяться, когда он внезапно быстрым шагом подошел ко мне, схватил за локоть пальцами, словно сделанными из стали, и пророкотал грудным голосом. «Вот ты где! Пойдешь со мной!» и потащил меня от алтаря. «Но!» — заикнулся было мой отчим, но незнакомец так посмотрел, что тот тут же заткнулся и вжал голову в плечи. «Отпустите меня!» рванулась из захвата. «Никуда я с вами не пойду!» «А тебя никто не спрашивает!» рявкнул незнакомец и еще сильнее сжал пальцы. «Я вас даже не знаю!» возмутилась. «Кто вы такой и по какому праву прерываете нашу брачную церемонию?» «Я смотрю, тебе не терпится выйти замуж. Ну что ж, могу и подождать». Он с усмешкой уставился на меня, а я кусала губы, пытаясь принять решение. Вон он, мой шанс избежать ненавистного брака. Однако идти неизвестно куда, неизвестно с кем, тоже не собиралась. «Я пойду с вами, если вы представитесь». Хотела сложить руки на груди, но мой локоть все еще был сжат мужскими пальцами. «Гаран Кидран!» «К вашим услугам!» Он поклонился, а маги за моей спиной зашептались. «И что, мне это имя должно что-то говорить?» «Ректор Академии Магических Желаний». По залу пронёсся всеобщий вздох, а я уставилась на незнакомца. Вернее, на теперь уже знакомца. Сам ректор Академии Королевской пожаловал. Слышал я про неё, Была бы магом, попробовала бы пробиться и поступить, только бы свалить отсюда подальше. «Ладно, я пойду с вами. Вы бы все равно пошли, потому что ваше согласие не имеет для меня никакого значения». Он внезапно подхватил меня на руки, буквально пробежал до выхода и... «Мамочки, я лечу? Что происходит?» И кто этот дракон, который держит меня в лапах? Я хочу вниз!